Первый день не принес никаких результатов. Ближе к вечеру Руби прервала поиски, подготовив все, чтобы возобновить их на завтра. День второй тоже можно было назвать неудачным, если не считать того, что Руби стала работать куда быстрее, научившись без задержки пролистывать те дела, где речь не шла об ограблениях. Новый прием позволил ей за день просмотреть пять кассет. И все же... Когда на следующее утро она заряжала новую кассету, в голову лезли дурацкие мысли. Да было ли оно вообще, это ограбление? И если было, попало ли в полицейские сводки? Эти вопросы не давали ей покоя в следующие два часа. О том, сколько еще предстоит работы, она старалась не думать. И тут-то настал черед дела за номером 27422F, датированного 18 апреля 1980 года. Вооруженное ограбление произошло в четверть первого ночи у входа в ночной клуб «Карусель» на Гретингни-Драйв в городке Майами-Лейкс. Руби решила ознакомиться с деталями, и вывела текст крупно на экран. В протоколе было зафиксировано, что вооруженный ножом преступник напал на мужчину по имени Харольд Бейерт и потребовал отдать все деньги и ценности. Ему досталось 400 долларов наличными, два кольца по 100 долларов каждая и золотой зажим с инициалами потерпевшего, который он сам оценил в 200 долларов. Преступник... Скупо описывался в протоколе, как неизвестный белый мужчина крупного телосложения. Со вздохом облегчения Руби нажала на кнопку копирования. Затем она удовлетворенно откинулась на спинку кресла. Ей только что удалось получить неопровержимое доказательство, что хотя бы часть предсмертных показаний Элрея Дойла была правдой. Теперь на очереди Тампа. Вернувшись к себе в отдел, Руби позвонила в управление полиции Тампы, и оператор соединил ее с Ширли джасмунд детективом тамошнего отдела по расследованию убийств. «Мы получили информацию об одном давнем преступлении в ваших краях», — сообщила Руби. «Речь идет о супругах по фамилии Икеи, предположительно убиты в 1980 году». «Извините, но я тогда еще в пятый класс ходила». Детектив Джасмунд хихикнула, но потом сказала уже серьезнее, хотя я где-то слышала эту фамилию. Как она правильно пишется, Руби повторила ей фамилию по буквам. «Для проверки мне понадобится время», сказала Джасмунд. «Дайте ваш номер телефона, я перезвоню». Перезвонила она через три часа. «Мы нашли материалы по этому делу». «При любопытный случай. Пожилая супружеская пара, японцы по происхождению. Оба уже очень старые, далеко за 70, убиты ударами ножа в летнем домике, который был у них здесь. Для похорон тела отправлены в Японию. В деле сказано, что подозреваемых выявлено не было». «Там есть описание мест преступления? Какие-нибудь детали?» – спросила Руби. «Само собой». Роби услышала, как коллега зашелестела страницами. Так. В первоначальном протоколе говорится, что преступление было чрезвычайно жестоким. Трупы найдены связанными, с кляпами и обезображенными. Следы пыток. Похищенные наличные деньги и Постойте-ка. Вот это действительно странно. Что именно? Минутку, мне надо прочитать. Рядом с трупами обнаружен конверт. На его оборотной стороне семь застывших капель сургуча, образующих круг. Внутрь конверта была вложена страница из Библии. Там сказано из какого раздела Библии? Нет, хотя да, сказано из апокалипсиса. Есть. «Это то, что мне было нужно», — взволнованно воскликнула Руби. «Послушайте, я хочу многое сообщить вам и многое выяснить у вас. Я должна срочно прилететь в Тампу. Как насчет завтрашнего дня?» «Сейчас спрошу у начальства». В трубке послышались приглушенные голоса, затем снова донесся голос Ширли Джасмунд. «Хорошо, прилетайте завтра». «Вы нас тут всех заинтриговали, включая нашего капитана». Он слушал разговор по другому аппарату. Он говорит, что родственники кей до сих пор каждый год звонят из Японии с одним и тем же вопросом, что нового в расследовании. потому фамилия и показалась мне знакомой. Передайте капитану.